Глава 29. Карлос Форца Ибенфил был красивой женщиной исключительной красоты. Флорентийская итальянка голубых кровей, в свои 23 с небольшим, она успела стать известной моделью мирового уровня, перед которой с лёгкостью распахивались все двери, подобно тому, как её густые длинные ресницы распахивались на подёрнутых тёмной повалокой глубокого карева. иногда почти чёрного цвета в глазах многие говорили, что это именно её взгляд, одновременно роковой и беззащитный, сделал её такой популярной. Во взгляде было дело или нет, но все мужчины на её пути, от простых официантов до королей этого мира, провожали её изящный образ с вожделением и преддыханием, куда бы она ни шла, где бы ни оказывалась. Карла строила большие планы на жизнь как самостоятельная, независимая женщина, в столь юном возрасте добившаяся нереальных высот. Работала над собственной линией одежды в тандеме с одним из знаменитых кутюрье, только только была назначена послом доброй воли ЮНИСЕФ. Примечание: почётное звание международного чрезвычайного представителя Фонда помощи детям Организации Объединённых Наций. Должность, как правило, даётся пользующимся популярностью знаменитостям. Многие даже поговаривали, что её ждёт блестящая и почётная дипломатическая карьера. Вот только судьба всегда плотует с нами. Её первая встреча с адиозным правителем небольшого, но богатого арабского государства была протокольной. Первая официальная поездка молодой красавицы посла в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН пристильное внимание к её персоне теперь уже Не только попарации и модной полиции, как в шутку называли журналистов фэшн-сферы, проникновенные речи о важности борьбы за права детей-сирот по всему миру, они случайно оказались на одном и том же пленарном заседании недели высокого уровня, куда съезжаются высокопоставленные политики и знаменитости со всего мира. Как это всегда бывает, просто пересеклись глазами и её первое выступление на арене мировой дипломатии Могло бы запомниться как старт блестящего политического будущего. Так, в сущности, и произошло. Только вот политическое будущее оказалось несколько иным, чем она предполагала изначально. Сама Карла помнила лишь то, как тот самый день на Генассамблее, он, начавшийся как сугубо политический, закончился романтической прогулкой до позднего вечера по пестрящим китчевой неоновой рекламой улицам. прилегающим к Таймс-сквер и горячими объятиями в эталонном отеле Манхэттен Плаза. Этот загадочный мужчина с острым орлиным носом и чёрным взглядом, в котором бушевал настоящий ураган, захватил её без остатка, лишил воли, увлёк за собой в манящую неизвестность. Но ей не было страшно. С того самого момента, как он взял её вечно холодную, изящную ручку в свою Весь мир перестал существовать для Карлос Форца. Страх пропал. Если и была на свете любовь с первого взгляда, то для прекрасной итальянки она нашла воплощение в этом прекрасном и загадочном, прекрасном принце, словно бы сошедшем со страниц женского романа о чарующем и неизвестном востоке. На следующий день, пронырливым журналистам таблоидов, выискивающим горячие сенсации на полях главного Политика дипломатического мероприятия года, подобно рыбам прилипалам на теле кита, стала известна, что тридцатипятилетний эмир Таифа Мунир ибн Фил увёз молодую красавицу с собой в далёкий и незнакомый край, который, как он говорил ей, нежно целуя в сочные губы, должен был покорить девушку красотой своих всемирно известных розовых плантаций. Романтики понимающе улыбались, констатируя Что какой бы сильной, независимой ни была девушка, она всегда будет мечтать о счастливом конце своей сказки, в духе историй, которые ей читала мама перед сном: прекрасный принц, дворец и красивая тиара на голове. Злопыхатели же торжественно потирали руки, снисходительно зная, разводя руками, мол: "Мы же говорили, что женская слабость в ветреной модельной головке победит голос разума и рациональности". Он поиграется с ней и бросит не иначе. Сколько вы даёте их паре? Месяц, два год. Когда спустя неделю в сухом официальном сообщении для СМИ, изданном личной канцелярией эмира, было заявлено об их бракосочетании, многие из завистников неизбежно закусили языки. А вы знали, что у Мунира и бенфила уже есть две жены, которые спрятаны от глаз общественности? Как то и предполагает восточная традиция. Ну-ну, станет очередной его тенью, пока искушённый деспот не найдёт себе новую игрушку. Когда правитель Таифа официально заявил о разводе со своими предыдущими супругами, а у его новой избранницы появился свой личный сайт и команда протокольщиков, прикусить языки пришлось ещё раз. За год с небольшим итальянская красавица, таифская роза, как прозвали её журналисты, продолжала быть одной из самых популярных медийных персон. Теперь однако с разделов моды переехав на страницы светской хроники и мировой политики. Благотворительные ужины, званые обеды, гуманитарные акции, общественная активность. О деятельной жене и мира говорил весь регион. И даже завистники вынуждены были признать: молодая итальянская роза смогла сделать то, что не удалось большинству спутниц закрытых и загадочных арабских правителей приручить того, кто казалось бы не способен быть приручённым только во всей этой прекрасной сказке было одно но сказка, в которую попала красавица, была далеко не из детской доброй книги Мунир ибн Фил никогда не считался ни прогрессивным, ни открытым правителем Напротив, на фоне своих стремящихся к развитию и либерализации соседей, его меры управления были не просто консервативными, а репрессивными, даже деспотичными. Репрессии, политические убийства, нетерпимость к инакомыслию и крайне жестокие меры дознания при необходимости всеми этими вещами не удивишь, пожалуй, ни одно восточное государство, но даже в плеяде самых жёстких руководителей Он мог дать фору всем остальным. Вся красивая публичная активность красавицы-супруги же воспринималась по факту не иначе, как красивая обёртка, пустой звук, ширма, прикрывающая неказистую реальность. Многие недоумевали, зачем он в принципе допускает весь этот бессмысленный театр со своей женой в главной роли. Омудрённые же в хитросплетениях и правилах большой политики, прекрасно понимали У каждого тирана должна быть своя слабость. Даже абсолютному злодею надо периодически быть с кем-то или в чём-то розовом и пушистом. Кто-то отводил душу в окружении высокородных скакунов, у кого-то была тяга к возведению монументальных, величественных дворцов, которые можно передать потомкам. Кто-то увлекался филателией или флористикой. Мунир ибн Фил боготворил свою жену, Прошло более 2 лет с тех пор, как прекрасная Карлос Форца озарила Таив своим появлением. Её влияние росло пропорционально любви мужа, а с ней росли и амбиции, желание снова блистать, снова светиться в громких заголовках. Она жаждала всё того же внимания, что имела будучи популярной моделью. Поэтому с такой охотой откликнулась на очередное предложение парижского лога выпустить эксклюзивный материал а своей персоне. Каким же горьким и обидным было разочарование, когда вместо согласованного и одобренного текста журналюга выпустил своего рода отзыв в впечатлении о визите в страну загадочного диктатора. И та роль, какую писака отвёл ей, постельная игрушка правителя, девочка для утех. Как можно было теперь жить? Через неделю весь регион обсуждал новость о том, Что приехавший в Таиф в сезон весеннего цветения роз журналист французского журнала был найден с перерезанным горлом в одной из сточных канав парижского Сан-Дени. Примечание. Неблагополучный район Парижа, населённый преимущественно иммигрантами из Африки и Ближнего Востока. Все гадали, что же послужило триггером для жёсткой расправы правителя Таифа с горе журналистом. В его причастности никто даже не сомневался. Озвученная в статье оскорбление или всё же то, что тот пытался флиртовать с молодой правительницей, и слишком смело, дерзко и открыто на неё смотрел. Мало кто тогда знал, что амбициозная и разбалованная вниманием мужа Карла, так сильно разнервничалась из-за вышедшей публикации, что потеряла их первенца. Потом были другие попытки зачать малыша. год, второй, третий. Аллах тому свидетель, была бы жена менее дорога сердцу и мира, он бы не задумываясь оставил её, но тем долгожданнее для них была новость о её очередной беременности. На этот раз Карла предпочла скрывать своё счастье от всего мира, выносила и родила в строжайшем секрете. Зародами последовало тихое спокойное материнство, тоже вдали от внимания прессы и общественности. Правитель Таифа был счастлив, и даже факт того, что у них родилась девочка, не омрачил Муниру ибн Филу, не имевшему добрака с Карлой детей, радость отцовства. В жизни сердца жестокого, беспощадного мужчины теперь расцвела вторая роза, ещё более трепетная и обоregaемая и пестуемая. Никола, малышка с глазами матери его и волей отца, как он сам любил про неё говорить. И пусть недруги усмехались втихую, кривя рты в нелепых подозрениях о неверности жены, как иначе, мол, как объяснить то, что две другие жены Мунира, равна как и все его многочисленные любовницы, так они смогли от него понести, а эта итальянка вдруг смогла. Сам он хорошо знал ответ на эту загадку своей судьбы. С определённого времени Мунир ибн Фил знал ответы на многие вопросы, правда, не всегда понимал, как их трактовать. Предсказательница Ишта показалась во дворце из ниоткуда. Примечание. Не путать с Иштар, героиней дилогии Таурек. Речь здесь идёт о другом персонаже, именно с именем Ишта. Читавшие дилогию 100 дней с пиратом, наверняка её вспомнят. Она пришла на закате за несколько месяцев до появления Карла в жизни Мунира. неизвестная старуха, облачённая в чёрные тряпки, на первый взгляд потерянная и обезумевшая. Её приняли за бездомную попрошайку, хотели накормить и выставить прочь, но когда та начала говорить странные, пугающие вещи, которые знать попросту не могла, решили оставить приглядеться. На тот момент, когда Мунир ибн Фил встретился с ней на пороге своего тронного зала, Она жила при дворце уже около месяца, и настолько сумела поразить его обитателей из числа слуг своими предсказаниями и проницательностью, что ничего, кроме молчаливого почётного смирения, не вызывала. Как ты смела сюда войти, старуха? вскипел он, увидев облачённую в лохмотья чёрную фигуру на пороге. Кто пропустил тебя сюда? Как ты смогла сама найти дорогу? Мне не нужен проводaта ему ни Рбенфил, чтобы найти дорогу к твоему трону и твоим мыслям. Я и так всё знаю. Я знаю правду, правитель. Мужчина злобно усмехнулся. Забавная старуха. Только этот факт оставляет тебя всё ещё живой. Ну и поведай же мне, что там в моих мыслях? Ты думаешь о том, что бесплоден, потом о великого слона. Вот что гложет тебя. "Но это не так. Просто твоя кровь слишком древняя, её нужно разбавить, но ты не сможешь сделать этого с кем попало. Как это делают другие? Такие, как ты, потомки первых, могут иметь продолжение только от своей пары, от достойной". Лицо жестокого мира на миг исказило гримаса страшной ярости. "Угодкая, подлая старуха". Подслушала, видимо, болтовню слуг и пытается сейчас напустить на себя загадочности. А эти каковы смеют обсуждать за его спиной его личные дела? Всех казнить, всех. И лишь это её великий слон резануло ухо. Мало кто знал об этом. Он молчал, сжав свои губы в узкую полоску, выжидал, что ещё такое скажет старуха, что действительно позволило бы ему оставить её в живых. Почему-то в душе он не желал ей смерти. Странно, обычно ему было плевать. Он никогда не чувствовал жалости к людям, только ярости, раздражения. Не расстраивайся, Монир и Бенфил, не в твоей власти этот вопрос, как и не во власти твоих жён. Они не жёны тебе вовсе, они просто женщины. Твоя истинная жена встретится на твоём пути впереди. В самом неожиданном месте, в самом неожиданном виде красавица-чужестранка, которая будет в центре мира на зелёной трибуне. Ваша встреча предначертана судьбой. Мактуб. Она и только она сможет дать тебе то, о чём ты мечтаешь. Она даст мне сына? спросил он сиплой, отчаянной надеждой. Этот странный, пораженческий вопрос Словно бы слетел с его уст самопроизвольно. И зачем только он спрашивал? Он ведь не верил в бред выжившей из ума старухи. Она даст тебе радость и мир. Ты познаешь это чувство только тогда, когда испытаешь его. Даже твоё сердце сможет полюбить. И в твоей пустыне расцветут розы. Две главные розы твоей жизни. "Опчьи слова, старуха", брезгливо фыркнул он. осталось добавить, и будете вы жить долго и счастливо. Теперь мне нужно позолотить тебе ручку. Нет, Монир и Бенфил, ваше счастье не будет долгим, потому что за слоном придёт дракон и победит его. Легенда повторится. Прольётся кровь обоих. Выживет лишь тот, кто сумеет простить. У кого в сердце любовь, победит ненависть. Мужчина зло усмехнулся. Что ты несёшь, старуха, какая легенда? Всё это семейная сказка. Помени мои слова, правитель. Ты ещё придёшь ко мне за ответами, и я дам тебе их. Только умей их принимать. Не всегда всё то, что мы хотим слышать, наше спасение. Муниру совсем не понравился этот разговор. Но странное дело, старуху он не выгнал, оставил жить её при дворце. Когда же спустя несколько месяцев в штаб-квартире ООН он он встретил Карлу, внутри что-то ёкнуло, и кривой, испищёрённой мелкими морщинками рот старухи снова явился перед глазами. Он захотел эту девушку. Сначала захотел её тело, но когда пообщался и провёл с ней ночь, понял, что захотел её в свою жизнь. К утру он уже не сомневался. что бы ни было, он увезёт с собой эту чужестранку, посланную ему то ли светом, то ли тьмой, но точно предназначенной ему. По возвращении в Таиф старухи Ишта выделили отдельные шикарные апартаменты, а каждый вечер правитель звал её к себе выпить чашку кофе. Молодая жена радовала его, окрыляла, и лишь отсутствие долгожданного ребёнка омрачало прекрасные дни и страстные ночи. Когда она забеременела в первый раз, счастье казалось так близко, тем легче было найти виновного в потере ребёнка. Не успели глаза Карлы просохнуть от слёз утраты, как Француз был приговорён. За трагедией последовали томительные годы ожидания, а потом новое волна счастья, такая сильная и мощная, что дух захватило. Но как это всегда бывает, с познавшими счастье Им его всегда становится мало, и они начинают просить, Бога или дьявола всё равно, просить о большем. Никаула росла, а с ней росла и любовь Мунира к дочери. Я хочу жить долго и счастливо с ней, Ишта. Я хочу жить со своей семьёй. Женщина лишь качала головой невозмутимо. Это не в моей власти, правитель Таифа. Я лишь говорю то, что вижу. Освободи своё сердце от злости и лжи, и, может быть, судьба будет к тебе благосклонна. Только знай, что ты всё равно не повлияешь на легенду, она должна повториться. Надоело слушать про эту легенду, закричал он в сердцах. Это всё глупые сказки. И что бы она ни преклонна, когда придёт час, Мунир, ты должен отступить. ради будущего своей семьи должен будешь отступить любовь и смирение должны победить ненависть дай им шанс не понимаю что ты говоришь устало закрывал он глаза и без наветы в старухе поводов для беспокойства было немало настроение среди подданных были не очень тучи сгущались он знал что по стране действуют секретные ячейки тайно вынашивающие планы против его правления А какой любви она говорила, а каком смирении? Железные оковы, жёсткий кулак вот что только и могло держать его у власти. Карлос Форца не была глупой женщиной, понимала, что муж жесток и чаще всего несправедлив ко всем вокруг себя, кроме неё и дочери. Но любовь такова: она делает нас слепыми и бескомпромиссными, не оставляя места на сомнение и угрызения совести. Карла жила в своём мире, окружённая ароматом роз и роскошью, не думая о том, что вкус изысканных блюд, ежедневно подаваемых к их столу, подсолен не только дорогой гималайской солью, но и слезами верноподданных правителя Таифа. Их идиллия, возрощённая в Акуме, пришёл конец в тот самый день, когда молодохий и амбициозный сын правителя соседнего Химьярита, Адам Магдиси, начал вести подрывную пропаганду против Бейт ибн Филл. Арабский дом в значении династия. Карла не знала и не хотела знать подробности противостояния мужа с молодым драконом, как его называли за спиной. Знала только, что им даже пришлось покинуть Таиф, просить убежища в другой стране, как никчёмным попрошайкам. Но Мунир смог победить, вернув их в любимый дом. большего ей знать и не хотелось. Реальность подкралась к ней в тот самый день, когда испуганные до смерти слуги ворвались без стука в её покои с криками о том, что нужно спасаться, что её супруг был несколькими минутами назад убит вторгшимся во дворец Адамом Магдиси, и теперь он придёт за ними, единственными наследниками Таифа.